Но на крики Молли не было ответа. Она поднялась, придерживаясь рукой за стенки, чтобы не потерять равновесие. Дым становился все гуще. В пещере мастерской произошло, по всей видимости, что-то очень серьезное. Она ощущала на своем лице зловещее предупреждение волны жара. Она снова крикнула за вярифника. Бесполезно. Если Клифф Хаук мог быть извлечен из каменной ловушки, помочь ему могла только она одна. Она нагнулась, чувствуя головокружение, и снова взялась за балку. Хаук молчал. Казалось, он потерял сознание. Балка даже не шелохнулась. Молли опустилась на колени, не обращая внимания на острые осколки, и начала методически толкать балку, которую никогда бы не смогла приподнять без посторонней помощи. Бесполезно. Тогда она решила убрать то, что можно было убрать. Пластиковый корпус какого-то прибора, скрутившиеся узлом легкие металлические трубки осколки стеклянной посуды. От дыма она беспрерывно кашляла, дым выедал глаза, но она не прекращала своей работы не поднимала головы. Вдруг она осознала, что в пещере уже давно слышится какой-то посторонний звук, который становится все более громким и навязчивым. Мелодичное шелестение, словно ветер шевелил к ветке кустарника. слид. Она обернулась и замерла. Существо висело в воздухе не более, чем в ярде от нее. Его огромные слепые глаза были устремлены на нее. Под черной шелковистой кожей мелкой дрожью сокращались могучие мускулы. На секунду она подумала, что вернулся рифник. Помощь! Но клифф халк оставался неподвижным, и рифника нигде не было видно. Она осталась одна с беспомощным, прикованным к полу клифом и космическим существом, чей образ жизни подразумевал пристрастие к убийствам. Парящее в недрах горы существо, сгусток мыслящей плазмы, замерло, обдумывая значение тройного шлепка, нанесенного Солнцем, который привлек сейчас все его внимание. Даже на расстоянии 90 с чем-то миллионов миль Солнце было способно нанести куда более сокрушительный удар. Маленькая блуждающая звезда знала это так же хорошо, как и собственные возможности. Простая логика подсказывала ей ответ. В намерении Солнца входило не убить, а только пригрозить. Звезда слишком велика, чтобы ощущать угрозу с ее стороны. Поэтому существо уяснило следующее положение. Я слишком маленькая, нужно стать больше. Тройной разряд змеящегося белого пламени не нанес ему сколько-нибудь ощутимого вреда. Оно не боялось ударов и помощнее. Собственно, она еще не выработала концепции страх. Но поблизости имелись конгломераты частиц много меньшего размера и более поддающихся контролю. Блуждающая звезда решила сначала исследовать их. Она осмотрела маленький электромобиль Молли, научилась манипулировать им, потом отбросила в сторону, как надоевшую игрушку. Маленькая машина, послушно пришедшая в движение по команде звезды, теперь, когда блуждающая звезда выпустила ее из сферы внимания, слепо продолжала двигаться вперед, пока колесо не соскользнуло с обрыва, и машина покатилась вниз, переворачиваясь на лету, чтобы разбиться в дребезги у подножия горы. Как обнаружила блуждающая звезда, поблизости существовали и более сложные создания. Звезда не обладала зрением. Она не отличала видимый свет от остальных видов излучения, но она хорошо умела выделять частоту и характер радиации. Разница между видами радиации, излучаемой живыми существами, была для нее тем же, что и понятие «цвет» для углеродной жизни. Зеленое свечение яростно мигало, словно от боли или страха. Какая-то фиолетово-голубая аура исчезала всякий раз, как только звезда начинала ее исследовать, Излучение занимало всю полосу спектра, уходя в инфракрасную и ультрафиолетовую полосы. Это был Слеид, колония кротов, под землей Муравейник. Звезда замечала даже мельчайшие сверкающие крапинки, похожие на пыль в луче фонарика, различные микроорганизмы в воздухе и в почве и в телах более крупных живых структур. Зеленое свечение заинтересовало блуждающую звезду. Возможно, дело было в напряженности излучения ауры. Присмотревшись, она обнаружила, что с излучением связана определенная масса упорядоченных частиц. Эта группировка веществ, как ей показалось, пыталась определенным образом изменить положение другого конгломерата,